ПАВЕЛ КАТЕНИН Там наш Катенин воскресил Корнеля Гений Величавый, Евгений Онегин, глава первая. Он опоздал родиться, и своим характером и образом мыслей весь принадлежит XVIII столетию, из письма Пушкина Вяземскому. Павел Александрович Катенин – самый главный транслятор, переводчик, адаптер французских пьес. И прежде всего Пьера Корнеля для русской сцены. Он был прекрасно образованным офицером, владел французским, немецким, итальянским и латинским языками понимал по-английски и по-гречески, а знанием истории, исторических фактов поражал любых собеседников, в том числе и Пушкина, напоминая в плане образованности будущего кишиневского собеседника-поэта Владимира Раевского. Пьесу «Студент» Катани написал совместно с автором горя от ума», а в их «Тройку водевильного и журнального прорыва» входил еще и одноклассник Пушкина Вильгель кюхельбекер. Как и Вильгельм, Павел Александрович был участником декабристского движения, но только на самой ранней его стадии. К моменту отправления Пушкина в Кишинев, Катенин вышел в отставку в чине полковника. Позже он дослужился и до генерал-майора. И на его будущую трехлетнюю ссылку, только не в Сибирь, а в свою Костромскую деревню, не так холодно, но тоже неприятно. Человек в отсутствии интернета оказывался оторванным от быстрых столичных процессов. Его просто могли забыть. Потом долго придется напоминать о себе. Повлияла не политическая деятельность, а театральные интриги. В сентябре 1822 года Катенин, возможно, выступая в защиту своего ученика Василия Коротыгина, который весной отсидел несколько суток в Петропавловской крепости, оскорбил повелительницу сцены Екатерину Семёновну Семёнову шиканьем и негативным возгласом в адрес актрисы, которую она Семёнова протежировала. Это было слишком дерзко так как семёнову опекал Михаил Милорадович. Милорадович вызывает катенина на ковер и запрещает ему посещать спектакли с участием Семеновой. Нечего шикать без разбора. Рапортуя царю таким образом, что Александр I приказывает немедленно выслать катенина из столиц. В Петербург Пушкин и Котенин вернулись практически одновременно в 1827 году. Котенину повезло гораздо больше, чем Владимиру Раевскому. Так что тем летом Павел Александрович успеет помирить повзрослевшего Пушкина с повзрослевшей актрисой Александрой Колосовой. О ссоре по этой актрисы «Размалеванные брови и огромная нога» «Я еще обязательно расскажу. Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке» — Филипп Филиппович Вигель. А впервые Пушкин пришел к атенину летом 1818 года на миллионную 33. Это угол зимней канавкой. Там был расквартирован первый батальон Преображенского полка. По легенде, Пушкин передал Катенину трость. Возможно, Александр одолжил ее у дедло. У балетмейстера всегда было лишнее. Со словами «Я пришел к вам, как диаген, к антисфену. Побей, но выучи». Пушкин, Александр был на 7 лет моложе Катенина, ровесника Петра Вяземского, часто будет потом бывать в Преображенском полку у Воскресителя Корнеля. Запросто, без доклада. Именно Катенин приведет Пушкина в начале декабря того же года на чердак Шаховского, в самый престижный театральный салон столицы, недалеко от Эльвиного мостика. И Пушкин станет частым гостем чердака, там он и познакомится с Колосовой. Таким образом, Катенин выполнял в Петербурге ту же функцию, что и Сергей Соболевский в Москве – функцию медиатора, посредника. Скорее всего, Павел был одним из двух секундантов, с которыми Пушкин приезжал в декабре 1819 года на Галерную улицу, где жил майор Денисеевич. А в 1827 году, после прощального вечера, Катенина в очередной раз провожали в деревню, Пушкин не поленился пешком проводить его до Невской заставы. Не наговорились. Через год, в мае 1828 года, Пушкин будет уже наоборот через Коротыгину Колосову извиняться перед Катениным за молчание по поводу катенинского письма со стихотворением. Поэт Александр попросит актрису Александру передать Павлу Катенину. Прозы на такое стихотворение отвечать нельзя, а стихи летом не даются. Через полгода Пушкин все-таки ответит, слегка еще и намекая на пристрастие Павла Катенина к вину. «Напрасно пламенный поэт»,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 Причем Пушкину совершенно не мешало общаться то, что Котенин, будучи архаистом, отрицал литературное значение Карамзина и Арзамасцев. Пушкин был всеядным. Когда в июле 1832 года Катенин вернулся в столицу, Александр Сергеевич поспешил навестить его в первые же дни чтобы услышать поздравления по случаю окончания великой поэмы. «Спи спокойно с Онегиным в изголовье, он передаст имя твое поздним векам». За такие слова через восемь месяцев Пушкин подарит Катенину самый свежий экземпляр только что вышедшего полного издания романа «Евгений Онегин». И именно в беседах с Котениным, по его воспоминаниям, Пушкин признался, что выбросил из поэмы целую главу, в которой путешествующий Онегин посещал аракчеевские поселения. Еще через год, в марте 1834 года, они встретились в гостинице. Катенин отправился служить на Кавказ. У него совсем не было денег. Пушкин обещал тогда зайти еще на следующий день, но не зашел, и больше они уже не встречались. Катенин вернется с Кавказа уже после смерти поэта. Интересно, что когда Катенин приходил к Пушкину на его семейную квартиру, то всякий раз отмечал, что Пушкин какой-то другой. Напряженный, нервный. Когда же Пушкин приходил к Котенину, то Павел вновь узнавал прежнего Пушкина. Катенин написал только одну оригинальную пьесу «Андромаха», но зато ее хвалил Пушкин, печать качества. В самом удачном его переводе, в «Ариадне Корнеля», еще в 1811 году, когда Пушкин поступил в лицей, уже блистала Екатерина Семёнова. Катенин пробовал свои силы и как театральный педагог, настаивая на приобщении актера к литературной и исторической культуре. Плоды его педагогики были прекрасны. Его ученик Василий Каратыгин стал главным трагиком эпохи. Последними словами Василия Львовича Пушкина, убежденного Арзамасца, в этот момент его великий племянник стоял у смертельного дядюшкиного одра, были «Как скучны статьи Катенина!» Последняя же фраза самого Катенина перед смертью «Он попал в ДТП, был сбит лошадьми». Совсем другая, удивительная. Ах, Славушка, хорошо умирать весною в мае.